Глава 25. Битва за кластер. Часть 1. 6 нанес магический удар», — отрапортовала Ирина. «Сила кластера понесли большие потери. Прикажете начать наступление?» «Нет. Ждем, пока не появится двойник. Но никаких возражений». «Я занял позицию на фланге. 5000 хорошо обученных бойцов стояли замаскированные лесом. Мы ждали». Ждали, пока битва не наберет обороты. Шес расслабится, почувствует силу, двойник покажет себя и тоже потратит часть резерва. Глупо начинать атаку, когда они даже не подошли к хребту. Выйдем мы сейчас, окажемся мишенями и для двойника, и для Шесса. С нами пытаются связаться. Мэл дала мне рацию. «Слушаю». «Дорогой, я уже выехала. Соскучился?» Раздался голос по ту сторону. «Конечно, милая, но не торопись, я дам сигнал». Я отключился. «Кто это был?» Подозрительно прищурилась Лара. «Это Света». «Света?» Лара поджала губы. «А где же Настя?» «Скоро будет». «Она нападет с другого фланга, когда все будут отвлечены». «Света, Настя, Лара...» Пробормотал стоящий рядом Марк и сочувственно на меня глянул. «Перечислите вооружение и силы противника. Сара...» Обратился я к воительнице, которая отвечала за разведку. Мои люди сообщают, что с Шессом как минимум семь посланников, четыре виверны, около пятидесяти тысяч легионеров и десяток центурионов. Примерно как мы и предполагали. Кивнул. Тем временем войска Шесса пошли в атаку. Целое море из массивных, доспешенных суори в едином порыве двинулось в сторону горного хребта. От гула шагов и боевого рева содрогнулось само небо. Даже не представляю, что сейчас чувствуют защитники кластера. Наверняка они хотели бы оказаться как можно дальше отсюда. Золотое трио. Нет, уже пятерка. Соберитесь. Ника одернула свой небольшой отряд. Это конец. Конец цивилизованного мира. Содрогнулся Свят. Сегодня мы все умрем. Да что с тобой такое? Ворон дал брату оплеуху. Соберись. «Мне нужна заначка!» Парень стал судорожно искать что-то в военной разгрузке. Через несколько секунд он достал скрученный заранее косяк, трясущимися руками прикурил и блаженно выпустил струйку дыма. «Ты такой мерзкий!» – вздохнула Ника. «Но должен поделиться». Вика и Лео только удивленно взглянули на троицу из столицы, которые по очереди тянулись к косяку и выпускали облака дыма. «Пожалуй, я откажусь». Вика отвернулась, смотря на подступающих врагов. «А я не против». Лео потянулся. Гранатометы метали снаряды один за другим, но не могли остановить волну кровожадных свори. Некоторые из снарядов разрывались в воздухе, натыкаясь на сияющий щит протяженностью во всю линию нападающих. Стрекотали пулеметы, оставляли трассерные следы в крупнокалиберные снаряды, но все без толку. Неожиданно в сторону армии Шесса вылетели ленты, сотканные из тьмы. Стоящий на возвышенности Федор вступил в бой. Щупальца хаоса пиявками вгрызались в щит Шесса, истощая его. Все больше ударов достигало цели. Многоголосый вой взорванных и подпаленных сори поднялся над долиной. Но это не остановило кожих, они только сильнее разозлились. А может, попросту боялись. Ведь за спиной, за любую трусость, их ждала еще большая кара, нежели простая смерть. Столкновение вот-вот должно было случиться. Враги уже были на подступах к хребту. Шли в гору, слышались их крики и нарастающий шум. Надо всем этим стоял Федор. Он раскинул руки, и тьма, будто туман, накрыла сразу несколько тысяч рогатых, испепеляя их. На землю упали только горки пепла, никакой жизни, он выпил их и стер из реальности. Над шагающими колоннами Суори взлетела гигантская фигура. Это был сам Шес, повелитель пришельцев, тот, кто долгие тысячи лет властвовал в мире, из которого пришла болезнь, имя которой Суори. Он поднялся в небо, замерев на высоте в несколько сотен метров. Его сила развернулась алым цветком, Аура вышла за пределы тела, энергия извивалась и закручивалась в диком танце. Даже с такого расстояния было видно, как те, кого она касалась, исчезали в красной вспышке. Войско пошло быстрее, чуть не сломав порядок. Всем хотелось поскорее разорвать дистанцию собственным повелителем. Слышались крики боли, но они тонули в грохоте голоса самого Шесса. «Покоритесь, люди!» «И вы будете жить!» Правительство людей отреагировало на призыв однозначно. Они усилили напор, разом выпуская сразу несколько ракет, которые, впрочем, не достигли цели. «Покоритесь, люди!» Федор сформировал огромный шар тьмы в несколько десятков метров в диаметре, после чего толчком отправил в сторону Шесса. «Ах так, насекомые!» Загремел демон. Он с легкостью отбил удар мага, будто тот был не более чем воздушным шариком. Такая простота испугала людей. Молва о Федоре ходила всякая, но никто бы не посмел спорить, спроси его напрямую, является ли Федор сильнейшим магом в мире. По рядам людей пошли шепотки, нарастая и создавая гул. Все плотнее прижали оружие, сержанты усилили внимание, все поняли, что битва не будет простой. «Возможно, а скорее всего точно, она станет последней для большинства из присутствующих», — так думала и золотое трио. «Вот это силище!» — протянул Свят. «Жаль, что нету близнецов». «Говоришь так, будто они нам никто». «То, что они умерли, не означает, что мы не помним», — неожиданно сказала Ника. «Лорен со Святом посмотрели на сестру с удивлением. Морализатор Ника». Такое можно увидеть только в последней войне на уничтожение. «У вас был шанс! Шанс спасти свой вид!» Снова обратился к людям Шес. «Но вы забылись в своей гордыне! Я уничтожу вас! Сотру из истории, а остатки сделаю безвольными рабами!» Федор ничего не отвечал. Он даже не стал бить магией, просто смотря на великана. Войска Сори вплотную подступили к укреплениям людей, сминая первые стрелковые гнезда будто бумагу. Наверху, где гора переходила в скальный массив, образовавший стену, все напряглись, ожидая столкновения. Сори подошли под стены и стали выставлять лестницы. Щит на самых ретивых Сори не работал. Они вышли за его предел, поэтому под стеной быстро образовалась настоящая гора из тел. Но была и одна проблема. Первый удар демона пробил целую траншею, в том числе и уничтожая скалу. Теперь перед Суори открылся проход величиной в сотню метров, они столпились перед ним. Вход пошла взрывчатка. Ее буквально скидывали в массы противников, оставляя дымящиеся кратеры и разорванные тела разумные схлестнулись в кровавой мясорубке, которой не видно было конца. Именно в этот момент, когда конец был так близок, все увидели удивительное зрелище. Они увидели надежду. С двух сторон на войско Шесса вышли сразу два отряда, маленьких, будто капли в море, но невероятно разрушительных. Они вошли будто нож в масло, отрезая вырвавшихся вперед врагов. Но это было не все. Неожиданно суори у пролома замерли, а из образовавшегося разрыва стали появляться люди, вооруженные при поддержке боевых магов. Сверкали молнии и плети огня, звучали выстрелы, странные пули оставляли в воздухе сияющие следы. Они осами жалили врага, оставляя бездыханные тела на своем пути. Картина получалась следующей. Одна четвертая армия Шесса осталась отрезанной и быстро таяла. Противник был зажат, будто в бутылочном горлышке. Защитники кластера с новыми силами начали сопротивление, а из пролома появилась пара таких знакомых магов. Близнецы. Они несли смерть всем, кто стоял на пути. Василиса скачками перемещалась в самую гущу врагов, оставляя десятки, а может быть и сотни убитых. Виктор не отставал от сестры. Он вызвал целую лавину ледяных копий, которые усеивали землю на добрую пару десятков метров, каждый удар сердца. «Мама? Папа?» – синхронно произнесли все из золотого трио. Трио разом встрепенулось. Василиса будто услышала детей, развернулась и растаяла в воздухе, появляясь рядом с ними. «Так, так, так. Нарушаем правила?» – хитро прищурилась она. Женщина не выглядела отчаявшейся или напуганной, она скорее была весела. «Мама!» Свят кинулся навстречу, обнимая человека со смертью, которого уже смирился. «Тебе надо идти», — серьезно сказала Ника. «Папа без тебя может не справиться. Мы уже потеряли вас один раз. Не хочу испытать это снова». Василиса посмотрела вниз на сражающегося брата, а затем на Нику. Волшебница кивнула. «Я присмотрю за вашим отцом. Сейчас мы выиграли передышку. Берегите себя и не лезьте на рожон. А главное, не сдавайтесь». «Надежда есть всегда». «Ну, конечно. Особенно после вашего триумфального возвращения», — усмехнулся Ворон. «Сегодня особенный день», — улыбнулась Вася. «День возвращений?» «О чем это ты?» — спросила Ника, но Василиса уже растворилась во вспышке портала, появляясь далеко внизу, где воины продолжали добивать окруженных врагов. «Уходите без меня!» — отдал я приказ Марку и Ирине, когда время битвы наступило. «Синтия не была бы Синтией, если не спросила». «Что-то случилось?» «У меня незапланированная встреча». Девушка посмотрела в направлении моего взгляда, глаза ее расширились. Действительно, зрелище завораживало. На фоне рассвета в нашу сторону летели семь ящеров. Все и без меня поняли, кто пожаловал в гости. «Мы должны построить боевой порядок, и...» Ирина начала строить план. «Нет, мы не будем этого делать». По двум, даже трем причинам. Во-первых, они летят за мной. Вряд ли им есть дело до вас. Во-вторых, если вы задержитесь, кластер не выстоит. Я раскачивался на носочках. Поэтому уходите. А какая третья причина? Синте. Если я не справлюсь... Значит, здорово переоценил себя. Посмотрел ей в глаза. Она начала злиться. Эта хрень какая-то глупо. Поэтому я и не хотел ее говорить. Пожал я плечами. Но ты настаивала. «Какой же ты дурак!» «Не спорю». Войска развернулись и в едином темпе сдвинулись с места, уходя все дальше и дальше. К моменту, когда посланники приземлились, все мои люди были уже достаточно далеко, чтобы не спровоцировать нападение. Почему я остался? Это очевидно. Я бы не поставил ломаного рубля на то, что справлюсь с посланниками и шесом за один заход» если еще и постоянно смотреть за тылами, где ходит моя придурковатая копия. Демон захочет ослабить меня, пошлет своих слуг, я знал, что так будет. Посланники спустились на землю и начался бой без прелюдий. Виверны тут же взлетели наверх, чтобы коршунами пикировать на меня между ударами хозяев. Самый первый посланник приблизился быстрым рывком. Я прокрутился вокруг своей оси и создал метровый щит, привязывая к руке. Тело слуги Шесса отлетело, будто мяч от бейсбольной биты. Создание пролетает несколько метров, замирая на земле куском безжизненного мяса. Остальные скалятся, скидывают капюшоны. Сразу три посланника набрасываются со всех сторон. Это уже на порядок сложнее. Сверху кружит парочка виверна, зевать нельзя. Одного принимаю на щит, второму кипячу его скудный мозг, но вот третий приближается в один момент с падающим виверном. Выбираю из двух зол меньше, ловлю посланника за шею и швыряю в подлетающего ящера. Парочка клубком летит прочь, падая на землю в десятки метров позади. Все чувства в теле кричат, что сейчас что-то произойдет. И правда, совсем забыл еще о нескольких нападающих. Один из них сейчас бьет сзади. Спину разрезает боль. Горячая кровь растекается под рваной хламидой. Он наносит удар пятисантиметровыми когтями. Доспехов я не носил, поэтому вышло крайне болезненно. Сознание захлестывает гнев. Жгуты силы, еле видимые в реальном мире, обвивают оставшихся посланников, будто змеи, перекрывая кислород. Поднимаю их над землей, с удовольствием наблюдая, как кончается кислород в легких. На землю падают четыре безвольных тела. Слышу крик «Виверн!» Сразу две пикируют сверху, понимая, что не успею уйти. Одного из ящера в последний момент сбивает чья-то тень. «Маркус! Виверн котенки!» «Значит, и сама призывательница где-то неподалеку». Второго Виверна встречает призрак. Белесая фигура вылетает прямо из-под моих ног и врезается в крылатого. Даже не думал, что бестелесные сущности могут так сминать живое существо, да по нему будто поезд проехал. «Катя! Вот сейчас кто-то получит!» Оборачиваюсь, чтобы похолодеть внутри. Последний посланник, который был выбит из игры самым первым, сжимает шею девочки. Котенка лишь безвольно трясет ногами, задыхаясь. Телепортируюсь вперед. Появляюсь сразу за спиной монстра, втыкая ему в ухо меч. Фигура посланника ломается, он падает вместе с девочкой. Катя уже не шевелится. С ужасом понимаю, что она не дышит. Начинаю щупать пульс, слушаю дыхание. Мозг отказывается поверить в происходящее. Но изогнутая под неправильным углом шея говорит сама за себя. Она сломана. «Сколько силы в сотканном эссоре монстра существе! Я на собственном примере видел, как сложно одолеть подобного гостя. Если бы не Катя, он мог бы напасть на меня, а там не знаю, что могло случиться. Я что, оправдываю ее смерть? Нет, она не умерла! Феликс, ты не должен грустить!» Слышу голос Кати. Передо мной возникает ее призрак, такой, какая она лежит у моих ног. Девочка улыбается. «Прости. Если ты будешь просить прощения у всех, кто погибнет в этой войне, не хватит жизни». Снова улыбается. Зараз такая, даже после...» «Она... она же просто ребенок». Мотаю головой, пытаясь убрать из воспаленного разума эту картинку. «Ты должен всех спасти». Она наклоняется, касаясь моей щеки. Кожу обжигает холодом. Я никого не могу спасти. Неожиданно признаюсь, сколько бы ни старался. Тогда спаси себя. Она взмахивает рукой, будто выбивает искры из воздуха. Кусочки света становятся ярче. И вот рядом с котенкой стоит еще один призрак. Вздрагиваю, сжимая кулаки крепче. «Папа!» Он не говорит, лишь смотрит на меня с улыбкой. Новый сгусток света, и рядом с ним появляется вторая фигура – мама. Влада такая же, какой я ее запомнил. Хмурый дед, кивнувший при появлении, бабушка со слезами на глазах. Все, кого я не смог спасти, они здесь. Золотистый звонкий смех Кати разносится над поляной. Она манит меня за собой, поднимаясь в небо. Взлететь я не могу, Поднимаю себя телекинезом, А когда достаточно удаляюсь, прыгаю порталами все выше и выше. Когда мы оказываемся на высоте в несколько километров, она останавливается. Смотри. Я с удивлением понимаю, что могу стоять прямо в воздухе. Голова ватная, вокруг туман. Все происходящее не более чем сон. Я не верю. Котенка показывает вниз. Там сошлись две армии. Они беспощадно сражаются друг с другом. Они уже мертвы, просто не знают об этом. Я вижу своих людей. Они выглядят как огоньки в ночи. Энергия веры в каждом из них сияет подобно звезде. Почему я так себя ощущаю? Ты еще не понял? Это сон? Нет. Она фыркает. Просто ты, наконец-то, не думаешь. Ты не зациклен на реальности. Но и сотворить свою пока не можешь, поэтому вышел за грань. Ты как призрак. Мои люди погибают. Эта мысль отрезвляет. «Так помоги им! Закончи эту войну! Закончи! Молю тебя!» Котенка улыбается. На этот раз грустно, но только на секунду. Затем невесомая девочка-призрак машет рукой и делает вид, что падает. Вижу, как ее волосы развиваются, она летит спиной вниз, смотря на меня. Отдаюсь ощущениям, соскальзывая с того места, где находился. Ветер свистит в ушах, треплет волосы. Он пытается говорить, он играет. Я тоже хочу поиграть с ним. Кручусь вокруг своей оси, создавая воздушные потоки. Ветер откликается и ускоряет. Ощущаю, что он хочет помочь. Мне надо разбиться, как моему сердцу, иначе тело не выдержит того горя, которое поселилось в нем. А может это не горе? Может это месть? Шес, он виноват во всем. От злобы воздух вокруг загорается». Я несусь вниз будто разрушительная комета. Земля через три, два, один. Падаю на клин наступающих ссорей, желая разбить свое тело на атомы. Взрывная волна прокатывается по войску, сшибая с ног и откидывая сотни врагов.